Глава 11 11 Сразу несколько гильдий и кланов Среднего Круга остановились перед границей с территорией изменений в 54-м портале. Помимо них неподалёку расположились сильнейшие отряды объединений внешнего круга и свободные группы именованных, рассчитывающих на свою хоть и небольшую, но добычу. Однако никто из всех собравшихся здесь всё ещё не мог пересечь невидимую линию, отделяющую территорию изменений от обычной земли 54 портала. Здесь же находились и три усиленные группы клана Гала, с ним самим во главе. Почти 15 высокоуровневых именованных, элита гильдии, и те, благодаря кому они смогли шагнуть в средний круг города, получив шанс подняться по ступенькам лабиринта ещё выше. «Боров, можешь уже сказать, что это такое?» Не выдержал Гал, наблюдая за одним из своих людей, что сейчас застыл с закрытыми глазами перед невидимым барьером. «Пепел предков? Или оковы лабиринта?» «Последнее мы и сами могли бы снять», — проворчал в ответ его подчинённый, открыв глаза и с осуждением посмотрев на главу. «Эту штуку мне не убрать. Не знаю, чем те уроды платили лабиринту, но барьер родом точно не из внутреннего круга. А значит, у них есть медиатор как минимум уровней на десять выше меня». «А эти?» Мужчина с досадой поморщился и кивнул в сторону двух групп высших кланов. «Даже с такого расстояния...» Он ощущал их силу, которую иначе как пугающий, и назвать-то было сложно. «Двух таких групп более чем достаточно, чтобы уничтожить всех собравшихся здесь именованных разом». «Эти могут», — согласился Боров, но тут же добавил. «Вот только не станут. Сам глянь. Стоят, как будто происходящее их не касается, и ждут, когда лабиринт снимет ограничения». «Да», — согласился с ним Гал и сам видя явное отсутствие энтузиазма со стороны высших. «Чего же там такого нашли фанатики, что поставили настолько серьезный барьер?» Последнее было риторическим вопросом. Его людям так и не удалось выяснить причины странного ажиотажа среди сильнейших именованных среднего круга, и отчасти внутреннего. Фанатики даже не пожалели прорву энергии, чтобы закрыть на время вход в земли изменений, обратившись напрямую к лабиринту. Оказывается, у них всё это время был сильный медиатор, и нового объяснения тут просто не было. Только этот класс мог общаться с лабиринтом напрямую, без возвращения в город, и даже покупать у него крайне полезные услуги, хотя и за очень приличный ценник. «Можешь сказать, как давно поставлен барьер?» — спросил тем временем Гал. От этого зависели сроки его падения. У всех них было фиксированное время работы. «Вчера, где-то часов в пять вечера». Как раз туда успели войти ребята псов в пустыне, но на контакт не выходят. Даже флагами нам не машут. Сидим, ждём. Голхмыкнул. Трудно сказать, когда Боров шутит, а когда говорит серьёзно. У него даже лицо в этот момент не меняется. Значит, у нас ещё часов десять где-то? Меньше. Лабиринт часто смещает время в меньшую сторону. Тогда будем надеяться, что фанатики не успеют сделать, что задумали, и куш достанется нам. Гал еще разглянул на группы высших кланов, уже разворачивающихся в сторону своего лагеря в полусотни метров отсюда. Ну, или им. Эти хотя бы не конкуренты. Боров лишь кивнул, продолжая всматриваться в барьер, чтобы увидеть там только одному ему видимое нечто. Медиаторы всегда были себе на уме и часто превращались в эдакие придатки лабиринта. К сожалению, чем сильнее становился такой именованный, тем меньше он походил своим поведением и реакциями на обычного человека. И все равно, даже несмотря на такие последствия, люди продолжали брать этот класс. Слишком уж многое он давал. Но ну, а человечность, чем выше уровнем становился именованный, чем очевиднее становилась простая истина. Менялись все. Менялись, превращаясь в настоящих и эффективных убийц. В конце концов, лабиринту именно это И было нужно. Тяжелая поступь демона за спиной отдалась легкой дрожью по всему телу. Страха не было. Лишь мрачная сосредоточенность на промежуточной цели. Добраться до одной из моих магических ловушек. Даже одного взгляда, брошенного в момент, когда в монстра влетел мой рунический снаряд, хватило, чтобы понять. Тварь практически полностью лишилась своей защитной сущности во время боя с фанатиками. Болт, заряженный рунической силой, не только отбросил ее, остановив на пару мгновений, но и нанес урон, разорвав те остатки магического барьера, что еще были у неё. И это был шанс. Без её защиты одолеть тварь возможно. На ходу вкладываю в арбалет новый болт, мысленно подсвечивая, сколько у меня еще осталось неистрачных очков магии. По всему выходило, что я сейчас пустой. Даже с учётом тех крох, которые удалось восстановить, пока добирался до разрушенного квартала. Хватит разве что на ещё один рывок, да и только. Слишком уж много стоило установка ловушек и иронический снаряд. Даже с учётом повышенной скорости восстановления от духа этого едва-едва хватило на то, чтобы воспользоваться последним рывком. Вижу впереди проступающие контуры полуразрушенного здания, где установил второй капкан, и тут же отскакиваю в сторону, увидев отцветы яркого пламени вспыхнувший на оплавившихся камнях площади. Крохи маны тратить на рывок не хочу. Но этого и не требуется. Рядом проносится гудящий магической силой огненный шар и с невероятным грохотом взрывается где-то сбоку. Серьезный промах. Похоже, демон еще не до конца пришел в себя после снаряда в упор и магической ловушки. Успеваю бросить взгляд за спину. Где-то там... В клубах медленно рассеивающегося белого тумана проступал массивный силуэт демона, готовящего еще одно заклинание. Не менее убойное, чем тот шар пламени, что сейчас плавил стены какого-то полуразрушенного дома, в буквальном смысле расплавляя их до самого основания. По какой-то причине тварь не собиралась использовать на мне ту же силу, что разрушила весь этот район. Возможно, из-за полученных ранений или потому что сил повторить подобное у нее уже не было. И одно это вселяло в меня надежду. Не глядя, выпустил в приближающуюся тень болт, чтобы хоть на секунду отвлечь, я оказался на уже относительно уцелевшем участке земли. И тут же рухнул на землю. Воздух в один момент вышел из легких, а в голове раздался звон тысяч колоколов, переходящий в отвратительный писк, лишающий слуха и зрения. Что-то мешало мне двигаться. Поле искажения вокруг меня завибрировало так, что у меня свело зубы. И лишь благодаря ему я успел среагировать на магический удар демона. На меня рухнул невидимый воздушный молот, вбивая в разбитую брусчатку площади. Рот мгновенно наполнился кровью. Звон в голове стал еще сильнее, но я все равно сумел остаться в сознании, чудом уходя из-под основного фокуса удара демона. Где-то за спиной, даже сквозь отвратительный писк в ушах, слышится полный разочарование рев демона. Мне хватает одного взгляда на небольшую нашивку, располагающуюся чуть ниже плеча, чтобы разглядеть её потускневший вид. Одним ударом тварь умудрилась практически наполовину опустошить защиту брони. И это при том, что я оказался даже не под основным ударом. Броня стоимостью в небольшое состояние стремительно превращалась в хлам. Зато спасла мне только что жизнь, это нужно признать. Ещё один воздушный молот ударил рядом со мной. На этот раз я уже был готов к этому и, почувствовав характерную воздушную волну, тут же отпрыгнул назад, меняя направление бега. В том месте, где ещё секунду назад находился, взметнулась ввысь каменная крошка, в один момент сминаясь и превращаясь в пыль. Страшная сила, если вдуматься. Ещё и куда быстрее, чем тот же огненный шар. Демону, очевидно, надоело за мной гоняться. Не прошло и пары минут. Не знаю, что он такого сделал, но всё пространство разрушенной площади... В один момент очистилась от белесого тумана, а тварь неожиданно появилась передо мной, вылезая из какой-то тени одного из полуразрушенных зданий. А в следующий миг мне пришлось использовать последнюю ману на рунический рывок. За мгновение до того, как меня пронзает сразу два черных щупальца демона, перемещаюсь за спину твари. Мой меч уже в руках, арбалет успеваю перекинуть назад и, ухватившись за рукоять двойным хватом, вонзаю клинок в монстра. Понятия не имею, где находятся у демонов опасные для жизни точки, потому просто бью наобум. На лезвии меча вспыхивают руны, он легко входит в спину, вонзаясь по самую рукоять. По многострадальным ушам опять бьет с невероятной силой. Мир стремительно сужается до спичечной головки. Время замедляется. Я вижу себя словно со стороны. Не обращая внимания на боль, выворачивая и напрягая руки, вырываю меч из раны. А в следующую секунду одна из чернильных щупалец в панике отбрасывает меня в сторону, да с такой силой, что я грохаюсь от демона как минимум в десятки метров. Жалобно трещит защитное искажение брони. Не нужно смотреть на эмблему на плече, чтобы понять. Заряд почти исчерпан. Впереди беснуется тварь, катаясь по земле и уничтожая все вокруг себя. В разные стороны разлетаются магические всполохи, Камень брусчатка площади горят чёрным пламенем. Похоже, попал-таки уроду в слабое место. «Ну уже давай!» Шиплю себе, кое-как поднимаясь и не обращая внимания на продолжающего кататься по земле монстра, иду вперёд, туда, где в полусотни метров чувствую свою ловушку. Ту самую, установленную на перекрёстке, нетронутом разрушением части города. Подходить к продолжающему кататься демону даже и не думаю. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что с мечом я к ним не подойду, а арбалетные стрелы, не усиленные руническим снарядом, просто пощекочут его. Всё тело болит. Тот последний удар, несмотря на то, что частично был погашен защитой моей брони, всё равно оказался силён. Сломал мне пару рёбер, как минимум. Опять слышу рёв. Кто-то, похоже, пришёл в себя и был очень зол. Уже вижу ловушку. Вот она. Только руку протяни. Ускоряю бег, не обращая внимания на боль во всем теле. Еще один капкан установлен в доме, где я недавно прятался. Последний мой шанс и защита. Просто нужно успеть добраться до него. Меч в правой руке весь мокрый от чернильной крови демона, арбалет, болтающийся сзади на специальной веревке, сейчас на каждом шаге бьет по спине. Где-то позади разлетается часть еще одного дома. Демон продолжает преследование, ни на что не обращая внимания. До меня докатываются волны его ярости. Никогда бы не подумал, что эмоции можно вот так направлять. Ненависть монстра ощутима. Такое впечатление, что ее можно потрогать руками. Голова наполняется тысячами образов моей смерти. Мне обещают быструю смерть, если остановлюсь и покорно склоню голову. Тварь пытается влезть в мою голову и сломить волю. Безуспешно. Для того, чтобы добраться до ловушки на перекрёстке, мне нужно меньше минуты. Набегу, перенастраиваю её на автоматическое управление и, перепрыгивая, бросаюсь к дому. Если с этой ловушкой не получится, последняя должна закончить дело. Бросаю взгляд за спину, замечая огромную тушу демона, что хоть и выглядит быстрой, явно серьёзно ранена. Рядом с ним, помимо пары уцелевших щупалец, стремительно появляются сразу три чёрных иглы размером с длинный меч. Мне одного взгляда хватает, чтобы понять, сколько магической силы он вбухал в них. Поторопился я насчёт своих предположений, списав со счетов магию демона. Проклятье! И словно в подтверждение этого, одна из чёрных игл сорвалась с места с невероятной скоростью, рванув ко мне. Понятия не имею, как умудрился уклониться от этого. Возможно, высокая ловкость тому причина или просто удача но, сделав невероятный для своего состояния кульбит в сторону, уворачиваюсь от чёрной стрелы. Через мгновение где-то впереди гулко грохает взрыв, поднимая тучи пыли. Взрывная волна бросает меня на колени, защитная энергия брони, мигнув, гаснет, показывая, что с этого момента я уже сам по себе. В отчаянии хватаюсь за свиток, о котором всё это время попросту не помнил. Последний шанс и надежда. Во второй раз я уверен, Увернуться от чёрной иглы уже не смогу. Демон просто отправит мне под ноги, исправив свою глупость. Не настолько же он тупой, чтобы не понять очевидного. Хватает лишь небольшого мысленного приказа. Да обидного просто. Свиток в руке тут же рассыпается в прах, а на город опускается первородная тьма. Даже таким существам, как демоны, внутри этой тьмы не было места». Она одинаково плохо относилась к существам как ночи, так и света. Если бы в этом месте ещё оставались рабочие фонари с нейтральным магическим пламенем, они бы развеяли эту темноту, и город погрузился бы в абсолютную тьму. Где-то впереди разочарованно и даже немного испуганно закричал демон. Грохнула моя ловушка, я ощутил, как по земле прошлась дрожь, и вновь крик монстра и его приближающееся рычание, переходящее в скулёж. Несмотря на отсутствие света, тварь чуяла меня каким-то образом и ползла, судя по звукам, сюда. Ударил новый взрыв за спиной, только уже ближе. Живучая паскуда продолжала поливать всё вокруг своей магии, явно пытаясь по собственным ощущениям нащупать моё местоположение. И выбора сейчас у меня особого не было. Перехватив поудобнее меч, я мысленно обращаюсь к Амулету. «Хотя бы немного его защиты должно помочь» мир перед глазами изменяется. Я неожиданно вижу контуры демона, который пытается подготовить какую-то особенно сильную свою атаку, из-за чего начинает буквально светиться магическим светом. Рядом с ним почему-то уже нет игл, а сам монстр изувечен настолько, что я с трудом различаю его очертания. А еще все во мне кричит, что тварь надо быстрее убить. Мои руки с зажатым в них мечом также вспыхивают яростным золотым отблеском, и я бросаюсь вперёд, не обращая внимания на боль в ногах и рёбрах, чтобы не задумала тварь, её надо остановить. Единственное оставшееся у демона щупальца пытается атаковать меня, когда я в считанные мгновения оказываюсь рядом. Не без проблем, но мне удаётся увернуться от него и тут же ударить, вложив в атаку весь свой вес. Демон кричит, мои руки начинают гореть ещё сильнее, обжигая его, и бью, бью без остановки. «Нужно успеть!» Меч мелькает с такой скоростью, что уследить за ним невозможно. Монстр пытается защититься, отмахивается от меня и даже попадает. Пару раз прилетает с такой силой, что звезды вспыхивают перед глазами, а меня отбрасывает на пару метров, но это уже агония. Чего бы он там ни готовил, сделать этого не успевает. Наконец, издав полный горести крик, демон замирает, а я продолжаю кромсать его умирающее тело, пока сильная дрожь браслета не останавливает меня. Несколько секунд смотрю на то, как стремительно монстр уменьшается в размерах. Руки ещё сияют золотистым магическим светом, окутывая небольшой пятачок, на котором умерло существо с невероятной силой. Я совсем не питал иллюзий. Имея, тварь, защитную сущность и сохрани полные силы, наш бой закончился бы в первые секунды. Лишь сейчас понял, что весь в крови. И не только сдохший твари. Моей тоже хватало. Щупальца пару раз неплохо так меня потрепала. У неё имелось что-то вроде роговых пластин, острых как бритва. Адреналин начал стремительно покидать меня, а вместе с ним и силы. Захотелось прямо здесь лечь и заснуть. Усилием воли удержал себя от этого. И только сейчас понял, что вокруг демона начинает медленно появляться вещи. Книга, лук, копьё и кольцо. И всё, судя по внешнему виду, очень непростое. Ноги внезапно задрожали, голова закружилась, а рот наполнился кровью. Срочно нужно лечение, хотя бы одно малое исцеление, на которое уже накопилась мана. Тут же использовал его, стало немного легче, но ну и только. По-хорошему, лучше бы уйти от места боя подальше. Но у меня просто нет на это сил. Даже шагать тяжело, а тут уйти. С другой стороны, неподалеку есть уже подготовленное место. Выбор невелик. — В заглядывать не стал, всё потом. Дотащить выпавшее из демона барахло до дома, в котором я в прошлый раз отдыхал, оказалось непросто. Под конец я с трудом передвигал ноги, ощущая, как мир сжимается вокруг меня. Тело просто уже отказывалось двигаться. Хотелось закрыть глаза и немного поспать. Что я с чистой совестью и сделал. Думал напоследок проверить хотя бы кольцо, но так и заснул с ним в зажатом кулаке. Мне снился сон, в котором присутствовало сразу несколько человек. Они ходили около с интересом, рассматривая мои находки, тихо переговаривались, а затем голосом кряка, того самого фанатика, знакомого изюбря, кто-то рядом сказал «Будите уже, урода!»